Историческая справка. Партизанская война на эспланаде до Костелла вокруг Бразильской академии литературы разгорелась тотчас же после того, как возмущенный Эвандро Нунес до Сантос с в дрожащей руке и пораженный маэстро Афранио Портелло обменялись многозначительными и тревожными взглядами. Это случилось в следующий четверг, то есть ровно через неделю после собрания, на котором президент Эрмано де Кармо сообщил собравшимся о смерти кандидата полковника Агналдо Сампайо Переры, произошедшей за полтора месяца до выборов. Вопреки утверждениям менее щепетильных и честных историков, партизанская война началась не в самый день похорон полковника. В действительности был коротким, немногим более недели. Перерыв между драматическим окончанием битвы за Малый Трианон и началом вербовки добровольцев для новой кампании. То были спокойные дни, когда все, казалось, пребывали в добром мире. Те, кто думал так, не учитывали переменчивости человеческой природы. За неделю, между упомянутым четвергом, когда многоопытный посол Франсулино Алмейда установил во время чаепития симптомы перемен в поведении генерала Валдомиру Морейры, ставшего единственным кандидатом. И следующим четвергом малозаметные предвестия переродились в явную и грозную очевидность. «Страшную», — так классифицировал Эвандра, подвигнув двух старых партизан на почти конспиративную встречу сразу же после собрания — на котором академики с обычной учтивостью обсуждали все аспекты проектируемой орфографической реформы, предложенной Лиссабонской академией наук.